Глава 35. Автомастерская. В субботу муж, высаживая Анну возле больницы, сказал, «Ну, раз ты так разоделась, да еще губы накрасила, можешь гулять сегодня после работы с кем захочешь. Я заберу девочек из садика и завезу их на танцы. В салон красоты сходи, подарков купи себе и девчонкам. Женщины всегда должны оставаться женщинами». Лёша, всё-таки ты у меня самый замечательный муж в мире, воскликнула Анна и поцеловала его в щёчку. После короткой смены на работе Анна зашла в салон красоты. Дамский мастер Светлана, улыбчивая молодая девушка, обрадовалась, увидев её на пороге. "Давненько вы к нам не заходили, Анна Андреевна", отметила Светлана. "Так весна же пришла, Света. Сама природа говорит, что нужно красоту навести". Даже муж сказал сходить в салон. Раскаиваюсь, что давно вас не посещала. Обещаю исправиться». Светлана замахала руками. «Да я не с укором, Анна Андреевна. Просто рада очень вас видеть. С вашей внешностью вам мастер не нужен». Пока Светлана укладывала и красила Анне волосы, а потом делала укладку, они успели обсудить все городские новости. Анна в красках рассказывала про своих девочек и их шалости. Закончив работу, мастерица взяла зеркало и показала Анне её отражение с разных сторон. Она сама была в восторге от результата своих трудов. Такую красоту можно наводить только для любовника. Поняв, что ляпнула лишнее, Светлана поправилась. Не подумайте ничего плохого, это шутка. Анна, разглядывая своё отражение, не смогла скрыть счастливой улыбки. Да, хорошо получилось, неожиданно. А я как раз сегодня с утра подумала, а когда мы женщины живём для себя? Всё для детей, всё для мужа любимого. Будет ли время подумать о себе? Она тоже удивилась, насколько может преобразиться женщина после того, как над ней поработают руки хорошего мастера. Светлана подтвердила: "Вам очень идёт этот цвет. Вы стали совсем другая, переменились до неузнаваемости". Это точно. Боюсь, муж меня не узнает, когда увидит. Мастер проводила Аню до двери и попросила заходить почаще. Обязательно, Света. Спасибо, честное слово, я как будто заново родилась. Ты просто волшебница. Анна действительно почувствовала себя великолепно, обновлённой и помолодевшей. Ей очень хотелось, чтобы Алексей оценил новую стильную стрижку и свеженькие сделанные по новейшим технологиям гель-лак и маникюр. Она решила заехать к нему на работу. Войдя в мастерскую, она поняла, что снова совершила ошибку. Её приезду были совсем не рады. За той же широкой стильной стойкой сидели мужчины с хмурыми лицами. Один из них сказал с упрёком: "Вы снова без предупреждения, Анна Андреевна". Анна радушно поздоровалась, затем спросила. «Ребята, вы что, не радуетесь новым клиентам?» «Так вы же не клиент!» Поднял голову один из хмурых, озабоченных мужчин и добавил. «Если вы к Алексею Алексеевичу, то он сейчас очень сильно занят. Они с бухгалтером готовят срочные квартальные отчеты для налоговой инспекции». «Опять? Что ж такое? Как не приеду, он всегда занят. Работа такая, клиентов много. Он просил не беспокоить и не звонить». Ну раз просил, тогда не будем беспокоить. Занят так занят. Вызову такси, поеду домой сама. Передайте ему, пожалуйста, пусть заберёт детей. Я буду сегодня поздно. Хорошо, мы всё передадим, сказал один из приёмщиков. Анну неприятно кольнуло такое отношение. Ей стало больно от мысли, что у мужа теперь совсем другая жизнь. Он не допускает её ни в свой бизнес, ни в свою душу. Практически она ему стала не нужна. только для заботы о доме и о детях. А хозяйственные хлопоты вечные, они никогда не заканчиваются. Неужели стоит жить только ради того, чтобы крутиться, как белка в колесе, и так всю оставшуюся жизнь? Анна подумала и не смогла вспомнить, когда же они в последний раз спали, как муж и жена. Наверное, в каждой семье, долго прожившей в браке, такое происходит. Тем более вместе они уже почти 6 лет. Может быть, появилась другая женщина? Но на работе у него одни мужчины, да и вообще Леша семьянин. Он никогда бы не затеял интрижку на стороне. Стоп! А бухгалтер? Она женщина или это он, мужчина? Задала себе вопрос Анна. Она еще раз внимательно посмотрела на хмурые лица мужчин в мастерской мужа и поняла, что на ее вопросы никто не ответит. Невольно ей пришло в голову, что в окружении таких озабоченных работяг несомненно стоило бы завести для разнообразия хорошенькую женщину-бухгалтера. Ну ладно, не сейчас же выяснять отношения, тем более когда сама увлечена другим мужчиной. Она вышла из моментально ставшей невыносимо душной мастерской и позвонила Сергею. "У меня выдалось пара свободных часов. Мы можем встретиться", сказала она. «Конечно. Анечка, мы же договорились в субботу. Сегодня суббота. Я ждал почти целую неделю». «Черт!» У Анны совсем вылетело из головы приглашение на ужин в его холостяцкую квартиру. Сейчас в ней говорила только обида на мужа. Ведь она совсем не хотела бросаться в приключения с любовью, как в омут с головой. Но и запрещать себе видеться с Сергеем не хотела. Он был как глоток свежего воздуха, ворвавшийся в ее размеренную скучную жизнь». Не за что бы она не призналась ему сейчас, что ездила к мужу показывать свою новую причёску, поэтому сказала: "Встречаемся возле больницы минут через 20".